Завидев вдали купол мечети, сияющий точно зарево, увидев озеро, сверкающее словно зеркало, он радостно спешил туда, ибо думал, что попал в волшебную страну. Но, увы, те миражи исчезали вблизи, а усталость и голодное бурчание в животе тотчас напоминали ему, что он все еще в стране смертных. Так шел он два дня, терзаясь голодом и горем,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 Наконец он очутился у городских ворот. Он расправил на себе халатик, красивее повязал тюрбан, сделал пояс еще шире и еще больше в кось, засунул за него кинжал, затем смахнул пыль туфель, взялся за посошок и храбро миновал ворота. Он прошел уже несколько улиц, но нигде не растворилась дверь,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 «Маленький Мук, оставайся у меня в услужении. Работать тебе придется мало, а жить будешь хорошо». Маленькому Муку пришлась по вкусу кошачья похлебка, а потому он согласился и стал слугой госпожи Агавцы. Работа у него была нетрудная, но странная. Госпожа Агавцы держала двух котов и четырех кошек.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 Но мало-помалу кошки разбаловались. Когда старуха уходила, они как бешеные метались по комнатам, опрокидывали все и били дорогую посуду, попадавшуюся им на пути. Но, заслышав шаги старухи по лестнице, они забивались к себе в постельки и, как ни в чем не бывало, виляли ей навстречу хвостами. Находя свои комнаты в беспорядке, старуха злилась и сваливала все на мука.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 а потому он отправился разыскивать дворец. У ворот дворца стояла стража, которая спросила его, чего ему здесь надобно. Когда он ответил, что ищет службы, его послали к надсмотрщику над рабами. Он изложил тому свою просьбу устроить его королевским гонцом. Надсмотрщик смерил его взглядом с головы до пят и произнес... «Как это ты задумал стать королевским скороходом, когда ножонки у тебя не больше пяди? Убирайся поживее, мне не досуг балагурить с каждым дураком!» Но маленький Мук принялся клясться, что он не шутит и готов поспорить с любым скороходом. Надсмотрщик нашел, что такое предложение позабавит хоть кого. Он велел Муку приготовиться до вечера к состязанию,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 Тельце с огромной головой, халатик и пышные шаровары, длинный кинжал за широким поясом, маленькие ножонки в большущих туфлях. Право же при виде такой комичной фигурки нельзя было сдержать смех. Но хохот не смутил маленького Мука. Он приосанился, опершись на палочку, и ждал противника. По настоянию самого Мука надсмотрщик над драбами выбрал лучшего скорохода. Тот выступил тоже, подошел к малышу и оба стали ждать знака. Тогда принцесса Амарца, как было условлено, махнула покрывалом и точно две стрелы, пущенные в одну цель, помчались бегуны по лугу. Поначалу противник Мука был заметно впереди.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 Ах, отчего он тогда не надел своих туфель и не улетучился, прихватив халатик, наполненный золотом? Золото, которое мук раздавал теперь пригоршнями, не замедлило пробудить зависть остальных придворных. Главный повар Аули сказал, он фальшивомонетчик. Надсмотрщик над рабами Ахмед сказал, он его выклинчил у короля. Архаз же, казначей!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 — Увы, — отвечал он, — я опечален тем, что утратил милость своего повелителя. — Что ты ерунду городишь, голубчик-кархуз, — возразил ему король, — с каких пор солнце моей милости отвратилось от тебя? Кравча отвечал, что оберлейб-курьера он осыпает золотом, а своим бедным и верным слугам не дает ничего. Короля очень удивило такое известие.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 И казначей отвечал, что для него сомнений нет, в королевской казне с некоторых пор недостает даже еще больше, и он готов присягнуть, что именно это золото и есть краденое. Тогда король велел заковать маленького мука в цепи и отвезти его в башню, а золото отдал казначею, чтобы тот отнес его назад в казну. Радуясь счастливому исходу дела, отправился казначей в Освоясие и там принялся пересчитывать блестящие монеты. Но злодей скрыл, что на дне горшка лежала записка, гласившая «Враг заполонил мою страну, а посему я укрываю сюда часть своих сокровищ. Кто найдет их и не вручит без промедления моему сыну,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 Сорвал несколько штук, полакомился ими и отправился к ручью утолить жажду. Но каков был его ужас, когда он увидел в воде собственные отражения, украшенные огромными ушами и мясистым длинным носом. В смятении схватился он руками за уши, и в самом деле они оказались длиной с поллоктя.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 «Вот все мои сокровища!» — произнес король. «Ты получишь всё, чего бы не пожелал, если избавишь меня от этой позорной напасти!» Слаще всякой музыки прозвучали эти слова в ушах маленького Мука. Он с порога еще увидал свои туфли, а рядом с ними лежала и палочка. Он принялся бродить по комнате, словно девясь на сокровище короля. Но когда дошел до своих туфель, то торопливо скользнул в них, схватил палочку, сорвал с себя накладную бороду и предстал перед изумленным королем в образе старого знакомца, бедного изгнанника Мука. «Вероломный король», — заговорил он, — «платящий неблагодарностью за верную службу, да будет тебе заслуженной карой уродство, которым ты поражен». «Я оставлю тебе длинные уши, дабы они изо дня в день напоминали тебе о маленьком Муке». Сказав так, он стремительно перевернулся на каблуке, пожелал очутиться где-нибудь подальше и не успел король позвать на помощь, как маленький Мук исчез. С тех пор маленький Мук живет здесь в полном достатке, но совсем одиноко, ибо он презирает людей».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 Но за него досталась мне наука, когда однажды мой отец увидел, как злоя беззащитного обидел. Он рассказал мне, что с рождения мука, ему его уродство было мукой, и сам отец его суров был с муком, и не желал учить сынишку буквам, и признавал его едва за сына. Но рано умер этот злой мужчина».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 Редком ложились сонно и умильно, как будто эту дикую картину никто иной, как бедный мук, устроил. И гнев старухи тем он лишь утроил, что не хотел в своей вине признаться, а продолжал упрямо отпираться. Тогда житья уже не стала муку, и он давно покинул бы старуху, но ни монеты все не получал он из тех, что та за службу обещала.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 Мук взял его, но не заметил крышку. Хрусталь прозрачный раскололся звонко, До полусмерти испугав ребенка. Прибьет старуха, только лишь вернется. Теперь одним он бегством и спасется. В углу невзрачные пылились туфли. Мук их надел, ведь был совсем разутый. И тросточку с ольвиной головою Решил в побег он захватить с собою. Мгновенно вылетает он из дома,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 Однажды ночью полнолунье было, и мук гулял. Вдруг тросточка забила сама собой, как козочка копытцем, и той же ночью муку голос снится. «Вернись туда и захвати лопату, где била трость найдешь огромный клад ты». И правда, мук нашел несметный клад, и свет, не зная, был безмерно рад,